Глава 10. Четверг, 18 февраля, 7.18. За завтраком царило молчание. Мэдалин Босх ковыряла ложкой кукурузные хлопья, но количество их в тарелке почти не уменьшалось. Гарри Босх знал, чем расстроена дочка. Не тем, что отец уезжает, и не тем, что не берет ее с собой. Такие поездки случались изредка и скорее радовали девочку. Ей не нравилось, с кем на этот раз придется оставаться. Мэдалин скоро исполнялась четырнадцать, и она предпочла бы ночевать дома одна или хотя бы у подруги по соседству, но никак не с миссис Бамбро из школы. Босх знал, что девочка вполне справится одна, однако не был пока готов ее оставить. Мэдалин жила с ним всего несколько месяцев с тех пор, как потеряла мать, и он не мог решиться, как она не настаивала. Он вздохнул и отложил ложку. «Послушай, Мэдди, завтра тоже школьный день. Когда ты оставалась с Рори, вы не спали всю ночь, а потом чуть не уснули на уроках. Учителя были недовольны, и родители Рори тоже. Я же сказала такое больше не повторится. Давай сделаем так. Я скажу миссис Бамбро, что Рори может побыть с тобой, только не до ночи. Приготовите вместе уроки, поиграете». «Как же, придет она, когда со мной тут училка сидит! Спасибо, папочка!» Босх с трудом удержался от улыбки. Теперь все было проще, не то что прошлой осенью. Они продолжали ходить к психологу, и Меделин уже не так часто вспоминал о своей потере. Он взглянул на часы. «Ладно, хватит размусоливать с завтраком, кинь посуду в мойку, пора ехать». «Тогда уж рассусоливать», — поправила она. Говори правильно. Хорошо, рассусоливать все? Да. Отлично, собирайся. Босх встал из-за стола и зашел в спальню за своей дорожной сумкой. Он отправлялся налегке, рассчитывая управиться к завтрашнему дню, а если повезет, то и к вечеру. Мэдди уже ждала у двери, вскинув рюкзачок на плечо. Готова? Нет, фыркнула она. Просто так здесь стою. Он подошел и быстро чмокнул ее в макушку, пока она не успела отскочить. «Попалась?» «Ну, папа!» Заперев за собой дверь, он забросил сумку в багажник «Мустанга». «Ключи не забыла?» «Нет». «Я на всякий случай. Может, уже поедем?» По пути оба молчали. Спустившись с холма, Босх притормозил у школьной стоянки, где Сью Бамбро принимала детей, выходивших из машин, и провожала к входу. Босх повернулся к дочери. «Значит, договорились. Звони, шли сообщения, как хочешь, только чтобы я знал, что у тебя все в порядке». Меделин хмуро кивнула. «Я выйду здесь». Она открыла дверцу и выскочила, не дожидаясь, пока автомобиль поравняется с учительницей. Потом потянулась за рюкзачком. «Счастливо съездить, папа!» Он вздохнул. «Вот и все. Счастливо оставаться, дочка». Дверца захлопнулась. Босх тронул с места и, поравнявшись со Сью Бамбро, опустил стекло. Она заглянула внутрь. «Привет, Сью», — улыбнулся он. «Мэдди немного расстроена, но к вечеру будет в порядке. Я разрешил ей пригласить в гости Аврору Смит. Только не допоздна». «Может, хоть уроки вместе поделают?» «Не волнуйся, Гарри, мы справимся. В кухне, на подоконнике, чек и еще немного денег на всякий случай». «Спасибо, Гарри, можешь на меня положиться, только предупреди, если будешь задерживаться». Он замялся, глядя в зеркало на подъезжавшие машины. Задерживать их не хотелось. «В чем дело, Гарри?» «А если сказать «размусоливать», это будет неправильно?» Сью улыбнулась. «Она тебя поправляет?» «Это нормально, не обижайся. Мы их тут муштруем, а они отыгрываются на домашних. Лучше сказать, рассусоливать». Автомобиль позади нетерпеливо просигналил, кто-то из родителей тоже спешил на работу. Босх кивнул Сью, махнул на прощание рукой и выехал на дорогу. Свирепая Мэгги позвонила накануне вечером и сказала, что из Бербанка рейсов нет, так что надо лететь прямым из международного аэропорта. Предстояли долгие мучения в утренних пробках. Рядом проходила голливудская автострада, но она была бесполезна. Босх поехал по Хайленд авеню через Голливуд и свернул на бульвар Ла Сьенега. У нефтяных скважин в Болдуин-Хиллс был затор, пришлось гнать по Алате Хера, наверстывая упущенное, и оставить машину в гараже у самого аэропорта. Добираться на автобусе с дешевой стоянки времени не оставалось. Заполнив анкету для сотрудников полиции, миновав контроль в сопровождении чиновника из транспортной безопасности, Гарри едва успел пройти на борт в числе последних пассажиров. Мэгги Макферсон среди них не было. Он предъявил полицейский жетон, обменялся рукопожатиями с экипажем и стал пробираться в хвост самолета, где у них с Мэгги были места у аварийного выхода друг напротив друга через проход. Она уже сидела в своем кресле, держа в руке высокий старбаксовский стаканчик с кофе. «Я уж и ждать перестала. Едва успел. И как ты только ухитрилась приехать так рано, у тебя ж дочка, как моя». Закинула ее Микки вчера вечером. Босх кивнул. Отличные места, есть куда ноги девать. У нас хороший турагент. Потому я и взялась организовать поездку. Счет за тебя пришлют в полицейское управление. Что ж, желаю удачи, усмехнулся он, забрасывая сумку на полку и пристегиваясь. Из кармана на спинке кресла перед Мэгги торчали две толстые папки. У Босха материалы дела лежали в сумке. Он достал блокнот, но едва повернулся, чтобы задать вопрос, как подошла стюардесса. «Вы из полиции?» «Да, на борту проблемы». Однако стюардесса всего лишь сообщила, что в салоне первого класса осталось свободное место и предложила туда перейти. «О, спасибо большое!» — улыбнулся Босх. «Передайте мою благодарность капитану. К сожалению, не смогу». «Никакой дополнительной платы?» «Нет, не в этом дело». «Видите ли, я лечу с дамой. Она мой начальник, прокурор. И мне, то есть нам, нужно обсудить результаты расследования». Стюардесса выслушала, кивнула и пошла по проходу назад. Мэгги шутливо подняла брови. «Я думала, рыцарей на свете больше не осталось. Отказаться от первого класса ради моего общества? На самом деле я должен был уступить место тебе. Вот это было бы рыцарством». Гляди, она возвращается. Стюардесса снова подошла и сказала с улыбкой, «Мы пересадили нескольких пассажиров, теперь есть места для вас обоих». босс забрал сумку и двинулся следом за Макферсон. Она обернулась с лукавой улыбкой, «Не получилось с рыцарством?» «Увы», — кивнул он. Новые места были в первом ряду бок о бок. Мэгги сел у окна, вскоре самолет взмыл в воздух, лететь до Сиэтла предстояло три часа. «Микки сказал, что наша дочь никогда не виделась с твоей», — заговорила Мэнги. Он кивнул. «Да, нехорошо получается». «Вот именно. Они ведь одногодки и даже похожи, судя по фотографиям». «У ее матери было что-то общее с тобой, и цвет волос, и...» «И темперамент», — мысленно добавил Босх. Он достал телефон и, включив, показал фотографию мэдди «Поразительно!» — воскликнула Макферсон как родные сестры у нее был тяжелый год сказал он глядя на фото потеряла мать переехала в другую страну через океан рассталась со всеми своими друзьями я старался не торопить события дать ей привыкнуть тем более надо познакомить ее с родственниками боск снова кивнул за последний год брат много раз звонил и предлагал встретиться с семьями но он уклонялся то ли из-за мэдди то ли самому была неохота Почувствовав, что тема исчерпана, Макферсон разложила столик и снова вытащила папки. «Поработаем?» — спросил Босх, убирая телефон. «Да, хотелось бы подготовиться». «Что будем ей говорить? Я думал для начала просто удостоверить личность, а потом выяснить, захочет ли она давать показания. И не упоминать о тесте ДНК?» «Вот именно. Иначе вместо согласия можно получить отказ». С другой стороны, она имеет право знать. Узнает потом. Столько лет прошло. В ее прошлом было много черных полос. Неизвестно, какой она стала. Приедем, увидим. Тогда действуем по обстоятельствам. Скажем, если почувствуем, что можно. Короче, сама решишь. Хорошо то, что ей придется давать показания только один раз. На основном процессе. Никаких предварительных слушаний или большого жюри. Все уже было в восемьдесят шестом и отменен только приговор. Еще хорошо, что ты сама ею займешься. Да. Работать с основным свидетелем, конечно же, следовало Мэгги Макферсон. В отличие от Холлера, она была профессиональным обвинителем. А со мной кто и что я буду делать, спросил Босх? Пока не думали. Возможно, Джессоп все-таки даст показания. Микки так считает. Думаю, тебе придется зачитывать присяжным кучу выдержек из показаний на первом процессе. Она захлопнула папку. Больше обсуждать было нечего. Остаток полета прошел за разговорами о дочерях и просмотром иллюстрированных журналов, которые разносили стюардессы. Самолет приземлился в аэропорту Ситак раньше времени. Там путешественники взяли на прокат машину и направились на север. Босх сел за руль. В автомобиле действовала система навигации, но у Мэгги и без того были подробные инструкции, полученные от секретаря прокуратуры. Миновались Сиэтл, въехали на паром, чтобы пересечь залив Пьюджет-Саунд. Заказали кофе в палубном буфете, выбрав столик у окна. Босх задумчиво смотрел на волны. «Что-то не так, Гарри?» – вдруг спросила Макферсон. Он пожал плечами. «Странное дело». Преступник двадцать четыре года в тюрьме, а мы его выпускаем. Я не о деле, улыбнулась она. Ты какой-то невеселый. Босх заглянул в чашку с кофе. Он держал ее обеими руками. Не из-за качки, а потому что было холодно. А, вот что. Он надолго замолчал. Можно ли раскрываться перед этой женщиной? Знакомы всего неделю, она уже лезет в душу. «Столько дел, нет времени радоваться», — сказал он, наконец. «Микки рассказал мне кое-что о Гонконге», — призналась Мэнги. «О том, что случилось с твоей дочкой». Босх кивнул. «Всего Мэнги, конечно, не знала. Не знал никто, кроме Мэдалин и его самого». «Да, ей пришлось многое пережить. Наверное, в этом дело». «Радоваться жизни я смогу только вместе с ней». Когда только неизвестно. Глаза Мэгги светились с сочувствием. Босх улыбнулся и добавил. «Обязательно как-нибудь соберемся все вместе». «Конечно», — кивнула она.